Глава седьмая. В ограде Стольном, Москве. Вот и конец августа. Иван предтечи гонит за море птицу далече, и журавли снова курлыкают в небе. Лето с русской землей прощается. Солнце же, хотя и похолодало, осияет ярко и в полдень ласково греет плечи и спину. Дни словно медовые. Тишина кругом такая особая, Никаких пташек не слышно, только где-то стрекочет сорока. Леса будто задумались. Ни веткой, ни былинкой не дрогнут. Изредка лишь сорвется где-нибудь сам собой желтый березовый лист и, падая, затрепещет в неподвижном воздухе. В синевеже небесной, высоко над опустевшими полями, высматривая добычу, подолгу кружат ястребы и коршуны. Восемнадцатый день идут полки государевы, и ныне вот к Москве уж подходят. Видит воины места родные, с детства знакомые и радостные среди тишины этой мирной и ласковой. Иван Васильевич едет верхом по поодаль в сопровождении только Савушки, молчаливый и задумчивый. Чует, будто сам растворился он в тишине этой осенней. Слышен шаг коней людей, слышен малейший скрип тележный и хотя порой звонко раздается человеческий выкрик или заливчатое ржание коня, все едино тишина остается кругом нерушимой. Думает государь о победе своей, столь великой, об успехе своем после мук и трудов тяжких на пользу Отечеству. Знает он, что и вся Русь, весь народ православный этому порадуется. Смотрит он на воинов своих и видится ясно ему, как встречать их радостно будут отцы, матери, жены и дети. Токмо мне полно не радоваться», — беззвучно прошептал он одними губами. Вспомнилась ему светлая радость Марьюшке, княгинюшки юной, когда они вместе с отцом вернулись на рассвете из Коломны, разбудили, всех напугали, а после-то сколько счастья было! «Царство тебе небесное! Опять!» С горечью прошептал он и судорожно вздохнул, а другая-то живой в могилу сокрылась. Застыла душа Ивана Васильевича, и мысли все, и чувства его замерли. Свечерело совсем, и заря уж погасло, когда войска великого князя подошли к селу Мечково, что в двадцати верстах от Москвы. Здесь ночевать полкам было назначено, дабы завтра, сентября первого, вступить торжественно в Стольный град Москву. Но и в сумерках Иван Васильевич сразу узнал село Мячково, которое по наследству во владение ныне Федора Ивановича Мячкова, казначей и конюшенного княгини Марьи Ярославны. Вспомнилось Иван Васильевичу, как сюда приезжали они с Юрием, подростками, зайцев травить, с охотой хозяина. Послышался вдруг конский топот, и воспоминания рассеялись. Четверо всадников скач гонят навстречу государю, и видит Иван Васильевич... Сын его, великий князь Иван Иванович, и брат Андрей Васильевич Меньшой в сопровождении дьяка Курицына и конюшиного Мячкова подъезжают к нему, спешились, вот бегут. Соскочил с коня и сам государь, обнимает, целует Ванюшеньку своего, целует и брата Андрея. Спешились тут следовавшие за государем и Андрей Большой, и Борис, и приветствуют брата и племянника. Из села же гонят на конях встречать государя князи, его подручные, и среди них царевич Муртаза, сын Мустафы, бояре, дети боярские, купцы и прочие люди московские. Многие лета государю гремит кругом. Государь, сын его и братья снова садятся на коней, и окруженные встречающими среди радостного шума и криков медленно подвигаются по длинной улице села к хоромам боярина Мячкова, где государю лучший покой приготовлен. Здесь, пока Иван Васильевич и братья его умывались с дороги, Андрей Меньшой рассказывал великому князю новости московские. Третьего дня говорил он, — на Ивана Предтечу гром был страшен и поразил церкву каменную Рождества Пресвятой Богородицы. «Много ли рушено и сожжено?» — спросил государь, утирая с полотенцем. «Ничто не рушено. Один крест, яко воск растаял, а огонь небесный по стене в землю сошел. Диак Курицын рассмеялся и продолжал шутливо. Еще объявилась на Москве государь-жонка вельми плодовитая. Мужу в раз четверню принесла. Чья жонка-то, отдавая утиральник савушке, молвил с усмешкой Иван Васильевич. Гоголина Юрье, боярского сына. Вошел боярин Мячков Федор Иванович и, поклонясь в пояс, пригласил, пожалуй, государь в трапезную. «Там давно ужин уж собран, и запьем кубки за тубя и победы твои!» С великой охотой весело ответил Иван Васильевич, «Очень с дороги-то есть хочу!» Когда шли по сенцам, дьяк Курицын обратился к великому князю, «Разреши, государь, довестить тубе о вятчинах, которые в Большую Орду походом ходили!» «Сказывай, — Федор Васильевич, — с живостью отозвался государь, — когда и как сие было!» Вести о том, пришли в Борзе, как ты от Нового города на Москву отъехал. Баяли люди, что вятчины Волга и Волгой на судах вниз пошли, а придя, напали на сарай нечаянно. Сам же Ахмат в то время со всеми татарами кочевал в степи на один день пути от столицы своей. Много бают, вятчинь товара всякого взяли, и полон большой поймали. Татары Жардынские, услыхав о сем, погнали отовсюду к Волге реке, и, поймавши ладьи и насады, заступили судами своими путь по воде. Только мы вяча пробились сквозь ордынцев и со всей добычей ушли. Казанские татары тоже хотели перенять вячан под Казанью, а те, исхитрясь ночью, прошли совсем добром в землю свою. Это весть поразила Иван Васильевича, и, обратясь к брату Юрию, он молвил, «Запомни поход сей, Юрий, сие и нам пригодится на случай». Если на Русь Орда придет, то и мы также принудить их сможем назад оглянуться. Подумая всем, как воевода, а ты, Федор Васильевич, как диак. Сегодня с раннего утра сияет солнышко, и также тепло, как и вчера. Со стану в мячковые полки Московские снялись еще на самом рассвете, не терпелось им, хотелось скорее Москву повидать воины, бояре, воеводы, князья, да и сам государь, почитай вовсе не спали. Сразу зашумел весь стан, лишь солнце из-за края земли огнем и золотом брызнуло. Разом потянулось все войско государева к стольному городу. Только тишины вечерней уже не было. От сплошного человеческого крика и говора все гудело кругом непрерывно, как на огромном чельнике. Иногда сквозь гул и говор прорывались радостные крики и возгласы в честь государя. Это встречные, конные и пешие приветствовали великого князя. Так повторялось на каждой версте, и встречные тут же, поворачивали обратно, радостно окружая войско и сопровождая его к Москве. Иван Васильевич ехал впереди своего полка, рядом с сыном и братьями, с ним же ехали воеводы его знаменитые, брат князь Юрий Васильевич, Михаил Андреевич, князь Верейский с сыном Василием, молодой Патрикеев, князь Стригооболенский, Холмский, Пестрый, царевич Даниар и прочие. Государь радостно оглядывался по сторонам, но из-за шума и гула говорил мало. Но вот на пятой версте от Москвы все кругом как-то изменилось. Волнение охватило Иван Васильевича и все войско его. Увидели все, как темной сплошной тучей двигается от самой столицы огромная толпа людей московских и посадских, а также сирот из подмосковных деревень с женами и даже детьми, «Вся Москва двинулась, весь народ про вас!» — воскликнул было Иван Васильевич, но голос его сорвался от волнения. И говор, и крики кругом тоже смолкать начали. Воины простые почуяли близких, дорогих своих в этой туче народной, на них наползавшей, а в тишине осенней чуть слышно плывет уж из Москвы гул колокольный. Не отрываясь, глядит Иван Васильевич на приближающиеся толпы народные, — И вспоминается ему встреча с Ермилкой-Кузнецом, когда еще княжичем он в первый поход шел к Владимиру. И снова в ушах его гудит густой могучий голос кузнеца. «Мир-то силен, ты только развороши его! Мир по слюнке плюнет, море будет!» В это время, обрывая мысли Ивана Васильевича, покатилась среди полей, как гром. «Будь здрав, государь!» Переполнилось сердце Ивана Васильевича, и слезы застили его взор, а устав, вздрагивая громко шепчут, «Вот он, мир -то. Он весь тут!» Вот и Москву хорошо стало видно, и гул церковного звона слышней, и гуще перекатывается он над полями, как волны, то затихая, то снова усиливаясь, четко белеют стены, а на синеве небесной выступают верхушки стенных башен стрельниц». Золотятся в лучах солнца маковки и кресты церквей. Пешие и конные воины снимают шапку и крестятся. Ну, вот и Москва, матушка, — говорят друг другу, — привел Господь. Но возгласы эти теряются, сливаясь с тысячами подобных восклицаний и немолчным радостным говором. Как могучие реки вливаются уже полки и народные толпы в посады и пригороды, текут по их улицам. А на гульбищах всех хором, на колокольнях и на крышах всех изб теснится множество народу. Люди глядят оттуда, на проходящие войска что-то кричат и машут шапками. Стены кремлевские тоже усыпаны народом. Отовсюду гремят радостные крики и приветствия. Вот уже въезжает государь по Великой улице Посада на торговую площадь и, остановясь перед Спасскими воротами, снимает шлем и истово крестится на икону. Примечание. Торговая площадь. Красная площадь. Конец примечания. При громких, радостных криках народа он спешивается, а вслед за ним все его окольные и ближние. По бревенчатой мостовой идет государь к собору Михаила Архангела. Здесь, на Кремлевской площади, у колодка возле церкви, встречает государя сам митрополит с крестами, иконами и хоругвями от всех церквей, во главе всего духовенства московского, в сияющих парчевых ризах. После краткого молебна, благословив Ивана Васильевича, взошел владыка Филипп на паперть соборного храма и оттуда благословил крестом все войско и весь народ. Затем владыка простер руки, призывая к молчанию. Когда же колокольный звон прекратился, произнес он краткую речь в похвалу государю. Не бывало еще на Руси торжества такого и побед таких великих. «Дни сии радостные, яко Христово воскресенье светлое», — говорил митрополит, — «помог Господь десницы Твоей, благоверный и благочестивый государь наш. Отвел Ты от сердца Руси православный меч латынства поганого, не допустил поругания церкви святой». Войском твоим, государь, вся новгородская земля выбита, выжжена, вытравлена, опустошена, чего не бывало от века над ними. Но все зло и от них же самих. Сами повинны правители их за земскую беду и за кровь людей. И все было взыскано с них от Бога по написанному «Господи, зачинающих рать, погуби». Тобе же, государь, да воздаст Господь наш Иисус Христос за ратный подвиг сей». Не спошлет он тебе славу и честь, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. дружно грянул весь народ на площади. И снова загудели все колокола, провожая гулом своим великого князя, двинувшегося в торжественном шествии к хоромам своим. Старая государыня Марья Ярославна встретила великого князя и братьев его на Красном крыльце, поплакала от радости, обнимая и целуя старшего сына. Вторым обняла она Андрея Васильевича Большого, и, заметил Иван Васильевич, привечала она его сердечней и ласковей. Был углицкий князь любимым сыном ее. Еще холодней отнеслась она к Юрию и Борису. Пригласила Марья Ярославна всех сыновей к себе на обеденную трапезу идти, но государь с дороги захотел умыться и переодеться, потому просил подождать его. «Иди, иди, сыночек!» — ласково молвила она, — Я пришлю за тобой Данилушку. Иван Васильевич прошел к себе вместе с Савушкой. Снимая походные воинские одежды, приказал он своему стремянному приготовь меня оболочиться. Кафтан дай ипского сукна, который потоне и полегче, день-то ныне теплый. Но все ж побогаче кафтан избери для ради почтения старой государыни. Как только Иван Васильевич, умывшись, одеваться стал, Вошел дворецкий Данила Константинович. «Ну, Савушка, — сказал великий князь, — принеси мне кафтан. Да иди в семью свою, чаю у тебя матерь-то ждет, не дождется. Я, государь, — начал было Савушка, — но государь перебил его, — иди, иди. Данила Константинович поможет мне». Как только дверь затворилась за стремянным, государь, обняв и поцеловав Данилу Константиновича, спросил, какие они вести. «Те же все, Иванушка». Затворилась она от мира совсем, и меня не принимает. Только мат Гуменьи все ведаю. Здраво ли? Как мне и то баило, постница великая она. Томит себя нещадно покаянием и молитвой. Иван Васильевич горько усмехнулся и тяжело опустился на скамью. Несколько мгновений сидел он неподвижно. Потом, взглянув на Дворецкого, сказал в полголоса с тихой скорбью, «Неисправимо сие, Данилушка! Неисправимо! Помоги ей, Господи!» Он быстро встал, обернулся к образам и с болью душевной воскликнул «Помоги ей и мне, Господи!» Смолк сразу, будто забыл обо всем окружающем. Вошел Савушка с двумя кафтанами и положил их на лавку, но по знаку дворецкого вышел из покоя государева. Данила Константинович, вспомнив о княгине Марье Ярославне, кашлянул, дабы обратить на себя внимание. Великий князь оглянулся на него. — Государь, — молвил дворецкий, — старая государыня ждет тебя к обеду. — Да, я с тобе помогу кафтан -то надеть. Сей вот, аль другой прикажешь? — Два принес, савушка. — Сей вот, ипского сукна, — глухо ответил Иван Васильевич. И одеваясь, спросил, чаю браки-то оболгали уж мя пред Недовольны тобой. Мало де тобой им дадено. Бают, Иван все де собе взял, а нам крохи малые. Полон отпустить велел без окупа. Москва-то, Бают, почитай сто пудов серебра до да золота себе берет. А нам токмо то, что сами взяли. Мало взяли-то? Сверкнул глазами. — воскликнул великий князь. — Все, что в пасть полезло, все, якось щуки загланули. Не хуже татар на новгородскую землю грабили. Иван Васильевич смолк, надевая кафтан и застегиваясь, но вдруг опять весь вспыхнул. — Да не собей я все беру! На государство все идет, на войско и прочее! — крикнул он. — Государство-то едино для всей Руси! И государь-то един, а они все государями хотят быть, в шемяки норовят. Сами же, о притч своей собины ведать ни о чем не ведают. Примечание собина, собственность, личная выгода. Конец примечания. Иван Василь совсем разволновался, но, выпив прямо из жбана несколько глотков крепкого хмельного меда, успокоился. Оправив волосы, он обернулся к своему другу и молвил негромко. — Ну, идем, Данилушка. Матунька, поди, заждалась, обидится. В покое старой государни Иван Васильевич вошел с обычным выражением лица, на котором нельзя было угадать ни чувств, ни мысли его. Перекрестясь на иконы и садясь потом за стол, он молвил «Прости, матушка, задержал я с трапезата. «Ничто, сынок, ничто», — ласково ответила Марья Ярославна, — «мы тут о походе твоем баиле». Взгляд Ивана Васильевича на один только миг скользнул по лицам братьев, заметив в них натянутость и замешательство. Государь усмехнулся и сказал матери, «Радься я для нового города небывалая, да и победа то наша, дай бог всякому. В Борзе пир хочу нарядить в столовой избе для братьев моих, царевича Даниара, князей подручных, бояр, воевод и дьяков своих. И по всем полкам повелю водок и медов разных раздать, дабы и вои все победу праздновали». — Тебе-то легко вино полкам рассылать, — начал со скрытым раздражением князь Андрей Большой. Но великий князь громко рассмеялся. — Не бойся, Андрей, — сказал он весело. — В Москве хватит и на полки братьев моих. Иван Васильевич заметил, что Андрей Большой смутился, а другие братья были довольны. Матушка же ласково улыбалась. — Яс, — продолжал великий князь, — и черным людям московским и посадским велю бочки браги и пива на площади выкатить. Добрый, добрый, сыночек, — весело сказала Марья Ярославна, — днесь ты отца своего мне напомнил. Любил он царство ему небесное народ-то потешить. Начался обед, и беседа стала по-родственному мирной, но к концу трапезы старая государыня исподволь и осторожно начала печаловаться перед Иваном Васильевичем о братьях его младших, дабы им уделил он что-либо из добычи своей. Мрачным огнем загорелись глаза великого князя. «Нет у меня добычи», — сурово молвил он, — «то все дары не мне, сыну твоему, а государю московскому. У них же и даров довольно, а добычи и своей девать некуда». «Полонт ты вот у них отнял», — начала была Марья Ярославна. «Я и у себя его отнял», — хрипло крикнул Иван Васильевич. «Разуметь надобно, что господа Новгородская не смирилась совсем, а только зло затаило. Кругом же нас вороги все. Надо иной раз и нам корысть свою смирять. Для Руси православной наступило тяжелое молчание, злое молчание. Марья Ярославна побледнела, Иван Васильевич тяжело дышал, а глаза его грозно глядели на братьев. Пересилив себя, он сказал матери почтительно, — «Матушка, ведаешь ты, что не хочу я зла братьям моим? Ведаешь, что отцу, когда мне на смертном одре был, он клятву я сдал любить, не обижать своей братьев. но токмо не во вред государству? Блюдусь я, матушка, и буду блести. Вы же, братья мои, разумеете, что единение нам надобно, что много еще ворогов у Руси православной». Латыни не все с ляхами и немцами, а с ними и вороги наши исконные татары поганые. Вот и сей часец мне о них думать надо. Пока служилые татары здесь, мне с Даняром-царевичем тоже думать надо. Иван встал из-за стола и, помолившись, снова обратился к матери. «Ведай, матушка, слово твое всегда доходчиво до сердца моего». Марья Ярославна успокоилась, обняла сына и молвила После, Иванушка, я спобаю с тобой о семейном-то нашем. Днесть тобе по приезде дел-то и других много. Затворившись в покое своем, сам четверт с дьяками Федором Васильевичем Курицыным, да со Степаном Тимофеевичем Бородатым и казначеем своим Дмитрием Владимировичем Ховриным, государь думал о ближних делах, которые надобно вскоре все начать. Перво-наперво, сказал он, надобно отпраздновать нам победы свои. Истинно согласились казначей и оба диака, а бородатый добавил, что начать надо завтра благодарственными молебными во всех церквах, а государю со всем семейством и братьями молебен у митрополита слушать в соборе Михаила Архангела. После я с сказал Иван Васильевич, бочки с брагой и медом на площадь выкатить, по полкам же раздать водку и мед. А семь... Ты, Дмитрий Владимирович, с дворецким моим обмысли и все приготовьте. Засим в столовой избе на всех нас, на всех князей служилых, бояр, воевод и дьяков трапезу изготовь. Все будет исполнено, государь, сказал, вставая и кланяясь ховрин. Разреши мне только сей часец идти к дворецкому, да вы борза нарядить все. Когда ушел казначей, великий князь сурово молвил. Не миновать нам рати с Литвой и Польшей, да и с немцами. Они все против нас заедино. Не миновать нам рати и с Ордой. Государь помолчал и добавил, «Ныне же я як яко братья мои на Шемякин путь вступить хотят по жадности и по зависти. Они токмо о себе мыслят, а до Руси им дела нет». Господа же Новгородская, сказал бородатый, пока затаилась, а нож за спиной доржать будет. Истинно, Степан Тимофеевич, — согласился Иван Васильевич, а мы еще всех сил своих не собрали. А ты, Федор Васильевич, как о всем мыслишь? Заткнуть пасть государю дельным-то, ответил Курицын, дабы не лаяли и не огрызались. И я с так мыслю, зло усмехнувшись, молвил великий князь. Наперво надобно, чтоб смут удельных, у нас больше не заводилось на радость ворогам. Подумайте, кобы чем братьям -то рот заткнуть, что им дать. Давать же надобно умно и строго, дабы очень-то у них глаза не разгорались, руки ведь у них вельми загребущие. После маленной предобедом мне скажете, а я с матерью еще всем побаю. Так же ныне с деняром царевичем подумайте. «Надобно нам менглы его дружбу добыть, а через него и с турками поладить, дабы султан за спиной Ахмата был, а менглы -Гирей за спиной Казимира. С Даниаром-то после сам побаю и приласкаю царевича, ведь из его татар более пятидесяти у нового города погибло». Иван Васильевич потянулся и добавил, «Ну, идите с Богом, а я отдохну малость после обеда». Вон, савушкой постелю мне постелил. Утри жду вас. Всенародное празднество на Москве было устроено на Анфима, сентября 3 когда девкам невестец пора приходит. С утра празднично в этот день в городе Стольном. Торговцев в ларьках и сладками в разнос тьма тьмущая появилась везде, на площадях и на улицах. Гомон и шум, словно торг начался, великий, во всех углах и закаулках. Но все еще чинны и пристойны кругом, ибо службы еще идут во всех церквах, и колокола еще звенят по чину священному там, где надо. Девки же все в праздничных венцах и в лентах перемигиваются с парнями, разряженными в вышитой рубахе, однорядки и кафтаны. Старики, старухи и женки около ларьков ходят, одни с битень пьют горячие, другие пряники покупают. «Будь здрав, государь!» — загремело кругом. Только дошел государь до столовой избы, как народ повалил со всех сторон на площадь, где уж стелек княжих бочки с медом, брагой и пивом скатывали, хороводы кругом завертелись, песни со всех сторон звенят. А торговцы и торговки сладками снуют меж людей, кричат на все голоса: Сбитень, сбитень горячий! Колобков, Колобков! Кулага есть, сладкая, кулага с калиной. В посадах же, кроме княжих бочек, с медом, брагой и пивом, Осаждает народ и кабаки государевы с зеленым вином, с водкой, что с ног валит и молодого, и старого. Поднимаясь по красному крыльцу в горнице столовой избы, Иван Васильевич оглянулся на веселившийся народ и крикнул громко братьям своим, «Сколь же веселье это будет, когда мы все за единый татар побьем! Станет Русь вольной, Бог даст, сгинет Орда!» «Да здравствует вольный государь на Руси святой!» — звонко крикнул дьяк Курицын. Государь со всеми гостями своими уже садился за стол, и митрополит уж читал молитву перед трапезой, а могучие клики народа в честь государя все еще гремели по всем площадям и улицам московским.